Глава сорок четвертая Гусиная стая, возвращавшаяся с далекого юга к родным Северным озерам, над этим огромным скоплением домов, труб, машин и людей, старалась пролететь как можно быстрее. Гуси летели сосредоточенно и безмолвно. Киреев проснулся, увидев, что часы показывали уже восемь утра, вскочил с постели. «Надо же!» Что только не приснилось. Какие-то гуси, дороги, иконы. Жаль, все остальное забылось. Что-то любопытное было. С недавних пор у Михаила Прокофьевича Киреева выработалась привычка говорить вслух. — К чему снятся птицы? — Надо посмотреть сонник. — А икона? И тут он вспомнил, что не время разговаривать, А пора бежать в больницу на консультацию. Михаил Прокофьевич изрядно нервничал, но что-то подсказывало ему, всё будет хорошо. Ждал он недолго. Заранее записался в числе первых, так как у сегодня у Киреева было множество дел. Самое главное рандыву с банкиром Хайкиным. Дай бог, чтобы всё задуманное получилось, дай бог. Киреев это вызывали его. Раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку. Молодой врач, судя по табличке, Кравчук Владислав Игоревич, осматривал Киреева долго и внимательно. Вот здесь больно? Э, да, немножко. И левее ещё. Ага, вот тут. Что-то серьёзное, как вы думаете? Взгляд врача упал на пиджак Киреева, висевший на спинке стула, точнее на значок, приколотый к лацкану, "Торпеда". "Вы торпедовец, Михаил Прокофьевич?" неожиданно спросил врач. "Да", удивлённо ответил Киреев. "Почти 30 лет болею. Ещё когда Стрельцов играл, тогда у нас команда была великая команда". Я вообще-то за Спартак всю жизнь болею, но Торпедо уважаю. Наши, конечно, опять с первыми будут, а ваши, думаю, за третье место поборются. Да, я надеюсь, у них вроде тренер новый. А что у меня, Владислав Игоревич, что-то серьёзное? Пустяки. Ваша Марина Петровна перестраховщица. Банальный гастрододенит. Сейчас я рецептик вам выпишу, а так, порежимте с месяц, поменьше волнений, и все будет нормально. Они простились, как лучшие друзья. С плеч будто гора свалилась. В вестибюле у Киреева сработал мобильный телефон. — Ты где пропадаешь? Его старый друг, свободный журналист, Костя Венечкин, чуть ли не орал в трубку. — Быстро в банк приезжай! Всё, всё, еду я из больницы. У меня всё хорошо. Ты даже не знаешь, как у тебя хорошо. Ёська тебя ждёт. Что, согласен дать интервью? Не угадал. Гони бутылку. Что это я? Ящик коньяка. Тебя на работу в банк берут. Кем? Опешил Киреев. Замам Хайкина. Будешь курировать связь с общественностью. Слушай, сегодня не 1 апреля, а 7-е. Да не шучу я, старик, сам в трансе. Ему твои статьи показали, досье на тебя... Досье? Милый мой! Это же крупнейший банк. Государство в государстве. Но он статьи читать не стал. На морду твою посмотрел и как отрезал. Берем, говорит. Почему? Политика, брат сам по суди. Ты у нас блондинистый, глаза голубые, добрые. На тебя посмотришь и тебе верить хочется. Скумекал наконец? Да, то есть нет. У них раньше на твоём месте некий Ребинин работал. Фамилия мне ни о чём не говорит. Старик, фамилия говорит только тогда, когда твою фамилию все знают. А это уровень Хайкина и выше. Так вот, На этого рябине только посмотришь, сразу видно жулик. А ты, честный человек. Откуда ты знаешь? Ну, по крайней мере, на данном этапе. Да ещё и с внешностью аборигенской нации. Я же тебе сказал, это политика, скумекал наконец. Кажется, да. Что я должен сейчас сделать? Надеть лучший костюм уже? лучший, на котором значок торпедо, вздох в трубке. Если это лучший, ничего, скоро приборахлишься. Только торпедо с ними, а вдруг он за Динамо болеет. Имчись сюда, что есть духу. Когда вечером немного пьяный и очень счастливый Киреев пришёл домой, дверь к его удивлению была открыта. На кухне, как ни в чём не бывало, суетилась Галина. Ты что здесь сделаешь, опешил Михаил Прокофьевич. Котик! И Галина бросилась на шею мужа. Постой, постой, а как же этот Павлов? Ну вот. Я думала, он обрадуется. Я обрадовался, но ты же к нему ушла. Да дурак этот твой Павлов. Мой? Не придирайся к словам. Ты сам просил меня вернуться. Ну всё, всё, обними меня. Вот так. Хороший мой. Кстати, а это правда, что ты у Хайкина будешь работать? Кирилл вскочил как ужаленный. Где сон, а где явь? Он осмотрелся. Это не московская квартира. На столе стоит икона, под ногами свернувшись калачиком спит сверчок. Как же хорошо стало сразу Кирееву. Вставай, рыжий, а ещё зверь называешься, тихонько толкнул Михаил ногой сверчка. Хоть с тобой и поделюсь радостью. Просыпайся, кому я сказал? Представляешь? Вот парадокс, так парадокс. У меня во сне сбылось всё, о чём я мечтал год назад. И как мечтал рыжий, а сейчас проснулся в холодном поту. Но к чему этот сон? Так, часов у нас нет, календаря тоже. Когда вчера я брал молоко у Потапа, и что он сказал? Что ж он сказал? Вспомнил. К нему завтра, то есть сегодня придут дом страховать. Обещали, говорит, 29 апреля. Теперь всё понятно. То, что его сегодняшний сон не случаен. Кириев сверчку рассказывать не собирался, но теперь и сам всё понял окончательно. 1 мая день рождения Лизы, а он ни на могилке её не был ни разу, ни родителей девочки не видел. И вообще не слишком ли долго он отходит после мартовского стресса? То необычно ранняя Пасха, то хлопоты с переездом в Старгард Фёдора. Парень умница. Купил дом совсем недалеко от Киреевского и сейчас обустраивает его. Домик запущен немного, но Фёдор обещает к июлю. Они с Юлией решили сыграть свадьбу в день своей необыкновенной встречи в конце июля. Всё справить. Михаил в меру своих сил помогал и помогает Новикову потихонечку принимает больных. Два раза в неделю приходит в Старгардскую поликлинику, где его друг, главврач Владимир Петрович Онерский выделил ему кабинет. Приходит Киреев с уже поставленным диагнозом, и он просто рекомендует больным те или иные травы. Владимир Палч сам упрасил об этом Михаила. Бюджет практически не выделяет больше средств, даже йода и бинтов купить не на что. Онерский замыслил что с весны несколько его санитарок будут собирать по окрестным полям и рощам травы, которые потом больные смогут купить по цене более дешевой, чем в обычной аптеке. Понятно, что ключевой фигурой в этой цепочке становился Киреев, который должен рекомендовать, какие травы надо больному пить. Михаил долго сомневался, но и из уважения к другу, и после благословения местного священника отца Николая согласился, поставив, правда, два условия. Онежский не должен платить ему денег, а только обязан был представить к нему молодого врача, который должен или должна будет потихоньку перенимать эту науку. Друзья ударили по рукам. Киреев быстро собрался в дорогу, отдал Юле сверчка и уже вечером того же дня был в Москве. Москва показалась ему похорошевшей, более светлой, но всё равно в первопрестольной Киреев чувствовал себя гостем. Ночевал он у старинного приятеля, впрочем, особо ему не надоедал. Утром уходил, приходил вечером, съездил в Коломенское, побродил по тем местам в центре города, где любил ходить в молодости. Было у Киреева огромное желание съездить на приём к Ровчуку. Да, Это было бы очень эффектно. Зайти к нему и небрежно бросить. Хок-эрот-инфатис, так было суждено. Но правы те же древние. Альтисима-квэка-флюмина-мини-масону-ля-бун-тур. Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом. Эффектно, но глупо. Что можно сказать этим приходам? что Кравчук Владислав Игоревич ошибся, заранее похоронив его. Так не ошибается тот, кто ничего не делает. Сказать мол передайте вашим больным, чтобы никогда не теряли надежды. Но ведь его случай действительно очень редок. А надеяться надо всегда. Одним словом в больницу Киреев не пошёл, зато сходил на футбол. Ему было интересно рядом с молодыми ребятами в чёрно-белых торпедовских шарфах. Кириев купил себе такой же, а потом прокричал от души полтора часа на трибуне лужников. Получив дозу адреналина, поехал к маме одного своего друга, увы, уже ушедшего, к своему стыду, за 3 года, как умер Коля Конищев. Кириев ни разу так и не побывал у Клавдии Сергеевны, его мамы. Не менее насыщенно прошел и второй день. Наступило первое мая. Ира решила так. Кому дорога память о Лизе, тому ничего не надо напоминать, и потому никого в этот день она не звала. Раньше всех в десять утра пришел Виктор. Давай я тебе помогу. Он уже три месяца жил у своих друзей в ближнем Подмосковье. Ира подала заявление на развод, но не хватало, как ей объяснили судьи. Их дело всё никак не могли рассмотреть. Сегодня Ире не стало ругаться, спросила: "Деньги есть?" "Немного". "Возьми в обычном месте в шкафу. Сбегай в магазин, я не всё купила". "Хорошо, давай сумку. Уже забыл, где сумки лежат". "Не забыл, но не хозяин я теперь здесь". Может, кто другой появился? Видимо, этот вопрос волновал Боброва. Не болтай ерунды. Когда появится, узнаешь первым, обещаю. Ещё через час пришла Наташа. Они теперь виделись очень редко. Узнав, что котёночки часто бывают у Ворониной и вначале даже немного ревновала, но потом смирилась. Наверное, всё-таки их больше объединяла Лиза а сегодня Наташа прямо с порога предложила «Говори, что делать, я специально пораньше пришла, чтобы помочь». Когда еще через некоторое время пришла Софья Воронова и тут же, не раздеваясь, попросила «Ирочка, давай мне фронт работы», то Боброва не выдержала и рассмеялась. «Уже все готово, помощники, как сговорились». Впрочем, много гостей Ира и не ждала. И её две подруги уехали на свои дачи, друзей мужа она не видела давно. Последней подъехала Мещерская, Воронова удивилась: "Я думала, ты на даче". После встречи Нового года отношения между подругами заметно охладили. Инициатором стала Софья младшая. Заверения Мещерской, что приглашая Коваленко, она действовала из лучших побуждений, только усугубили положение. И хотя внешне мало что изменилось, и обе Софьи перезванивались друг с другом, прежней сердечности в их отношениях уже не было. Но сейчас Воронова была искренне благодарна Мещерской за то, что она, отказавшись от традиционного семейного праздника на даче, осталась в Москве, чтобы помянуть побрёнка. Впрочем, ира сразу же сказала, когда пять человек уселись за стол, Дорогие мои друзья, сегодня у нас не поминки. Сегодня день рождения моей, нашей Лизы. Если буду плакать, вы уж простите. Ровно год назад мы отмечали её девятилетие. Из тех, кто сейчас находится здесь, на нём были мы с Витей и Наташа. Это был замечательный день рождения. Другого такого у Лизы Ира заплакала. «Ира, сядь, успокойся!» Виктор обнял жену за плечи. «Я спокойна, ничего. Просто теперь я понимаю, что самое страшное на свете — пережить своего ребенка. Мы с Витей это пережили, а может, и не пережили. Я обещаю, что больше сегодня плакать не буду». Лиза была светлым человечком. Наверное, Бог её и взял к себе потому, чтобы вся эта грязь, которая так много в нынешней жизни её не касалась. Она была светлой и очень жизнерадостной девочкой. А потому давайте представим, что она здесь рядом с нами. Господь ведь обещал. Рядом с нами. И не умею я говорить, но надеюсь, вы меня поняли. Поняли, Ирочка, сказала Наташа, которую поддержали и другие. Я ещё последнее хочу сказать. Сегодня я Сегодня мы с Виктором никого не звали. Никому не напоминали о том, что у Лизы 1 мая день рождения. Вы пришли по зову сердца. Спасибо вам. Всех вас Лиза очень любила. Жаль, нет ещё одного человека. Вы знаете, о ком я говорю? Значит, он не смог приехать. Помню, как она готовила вам свои прощальные подарки. Для меня это было самым тяжёлым. "Мам", говорит мне она, тут Ира разрыдалась. Поднялся Виктор. "Ира, всё, вдохни. Ты правильно всё говоришь. А потом реветь начинаешь". Ализа бы огорчилась. Давайте помянем мою дочку и тут заплакал Леон. А ну вас, рассердилась Наташа. Я беру власть в свои руки. Они выпили. Потихоньку завязался разговор, уже более спокойный, без слёз. Неожиданно в дверь позвонили. Наташа посмотрела на Воронову-Та, на Катёнычкину. Вошёл, смущаясь, отец Борис. Извините, опоздал. Можно я присоединюсь к столь достойным людям? Проходите, батюшка, захлопотала обрадованная Ира. Виктор побежал в кухню за столом. Ты думала, что он приедет? тихо спросила у Софьи, понявшей всё мещёрское. В глубине души надеялась, но не то, что бы очень. Младший. Что? Аркадий Ривазович от тебя отстал? Пока нет. Как и обещал, я по уши в его розах. Куда их ставишь? Дальше их в мусоросборник выносит. А ты не принимай их. Спасибо за совет. Он розы через посыльных передаёт. Звонок, вам букет, распишитесь. Прости меня. Вдруг сказала Мещерская: Да что уж там? Ты ведь и правда хотела как лучше. Слушай, ты ещё хлюпать будешь? Подожди. Ты ещё не знаешь всего. Я знаю, улыбнулась Воронова. У тебя замысел коварный был. Бабник Коваленко пудрит мне мозги, я перестаю думать о Кирееве, но тут появляется Ферапонтик. Ты меня презираешь. Да люблю я тебя, хотя не знаю за что. Дело ведь не в Кирееве старшее, а в ком? Во мне. Я другая стала, понимаешь? И благодаря бобрёнку тоже. Мещерская пожала под столом руку Софье. Спасибо. Я отошью этого Аркадия. И я сама справлюсь. Кстати, Мы давно с тобой сердечно не общались. Недавно Ферапонт девушку домой приводил знакомиться. Нам с Ильей понравилось. На тебя чем-то похоже. Я рада. Правда, старшая, очень рада. Вот только жаль. Пойдут внуки, забудешь ты меня совсем. Мещерская не успела ответить, Воронова, взяв бокал и поднявшись, попросила... «Если позволите, я хотела бы сказать несколько слов». Все замолчали. «Я здесь младше всех и не имею, наверное, права говорить прежде Наташе, которая столько лет была для Бобровых надеждой и опорой». «Перестань!» — засмущалась Котеночкина. «Отец Борис должен бы, как священник, говорить прежде меня». Да и Софья Мещерская с легкой руки Лизы... Её все стали называть старшей тоже. Она всё-таки создала тот фонд, о котором мы так мечтали в прошлом году. Я отошла от участия в этом деле. Наташа, загруженная сверх меры тоже, а Софья не сдалась. Пришла пора смущаться и мещерской. Ничего я особого и не сделала. И всё-таки, почему я взяла слово и именно сейчас? Хочу сказать вам то, что ещё никому не говорила. Во время моего прощания с Лизой мы В русском языке есть слово побрататься, то есть стать братьями. Мы стали сёстрами. И получается, Ирочка и Витя, я стала вашей названной дочерью. Хотя понимаю, что по возрасту не намного младше вас. То, что я скажу сейчас, считайте, говорю и по поручению Лизы. В этот момент от цветка одной из белых роз, стоявших перед портретом Лизы, упал лепесток. Странно, в свежей вроде розы, сказала Наталья. Не странно, котик, это знак. Лиза подтверждает мои полномочия, так вот. Ира и Витя. Витя и Ира. Если вы расстанетесь, если распадется ваша семья, знайте, вы придадите память о своей, о нашей Лизе. Вот. Софья села и заплакала. Одна я сегодня не ревела. Но я поддерживаю каждое слово моей подруги, сказала Котеночкина. Ира и Виктор сидели, опустив головы. Воброва теребила пальцем край шик стола. Поскольку, как сказали, я была надеждой и опорой, то я скажу тоже, продолжила Наташа. Если о нас, то не надо больше ничего говорить, глухо произнёс Виктор. Это я во всём виноват, и раз здесь ни причём. Ей нужна была в тот момент моя помощь, а я раскис. Ира посмотрела на Виктора. Нет, я тоже виновата, и ты прости меня. Вновь раздался шорох. Ещё один лепесток упал. Ну ты смотри, а сказали свежие, стала сокрушаться Наташа. Тебе же объяснили, Мещерская кивнула в сторону Софьи. Это знак. Это красиво, конечно, но в эти знаки верят только два ненормальных человека. Софья Николаевна и сама знаешь кто. «Не будь старшая третьей, не советую!» «Не кипятись, Наташенька», — попросила котеночкину Ира. «Да нет, я просто знаю, что это совпадение, игра. Спросите православного священника, он вам скажет. Скажите им, батюшка!» И таким забавным получился у Наташи переход от главной тирады к «Скажите им, батюшка!», что все рассмеялись. «А я в это верю!» тихо сказал священник У меня небольшой стаж работы. Если можно, конечно, назвать работой то, чем я занимаюсь, но поверьте, мог бы рассказать вам много удивительного. Один случай запомнился. Я ходил и продолжаю ходить в очень достойную семью. Муж и жена верующие люди, их сын был лётчиком-испытателем, служил где-то под Мурманском. Однажды я зашёл к ним в гости, стали пить чай. А на стене висел портрет их сына. На нём молодой красивый парень. Портрет большой, под стеклом в рамке. Чуть ли вечер часы висели старинные с боем. Зазвенели часы, я посмотрел 3 часа дня. И вдруг фотография падает, стекло вдребезги, рамка ломается. А потом оказалось, что в этот же день В это же мгновение их сын погиб. Самолет разбился. Такая история. Но я хочу сейчас присоединиться к тому, что здесь сказали. И отец Борис обратился к Бобровым. Вы люди венчаные перед Богом обет давали. Не Богу ли повинится душа моя? От того бо спасение мое. Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся на ипачи. Продолжил другой человек. Все вернулись на голос. В дверях стоял некем доселе незамеченный Киреев. Священник впервые видел этого мужчину, но отец Борис понял, его здесь ждали. Понял по той реакции, которую вызвало появление незнакомца, Ира быстро встала и бросилась к Михаилу, они обнялись. Миша пришёл. Вот видишь, похоронили мы звёздочку нашу. Ира плакала, а Киреев молча гладил её по голове, потом подал руку Виктору, всем остальным низко поклонился. Мещерская с любопытством смотрела на вошедшего, тоже поняв, кто пришёл. Наталья во все глаза смотрела на Михаила. Вроде он, а вроде не он. И дело не в тесёмке из бересты на лбу, которой раньше не было, изменилось всё: осанка, жесты, взгляд, и говорить он стал по-другому, не быстро, не медленно, как-то веско, с паузами между фразами. И тут только Наташа вспомнила про Софью. Воронова сначала побледнела, но в целом держалась уверенно. На поклон Кирееву ответила кивком головы, что-то спросила у Мещерской. Ира представила Михаилу отца Бориса и Софью Мещерскую. Два лёгких поклона. Стул Кирееву поставили на углу стола между Ирой и Наташей. Когда Виктор налил Михаилу в рюмку водки, Киреев вдруг спросил, «Можно я чуть позже? Мне хочется пока быть трезвым. Абсолютно!» «С одной рюмки разве опьянеешь?» — спросил его Виктор. «Я немного волнуюсь, а когда волнуюсь, мне лучше не пить». «Вот получится то, что задумал, тогда напьюсь в дребезги», — улыбнулся Киреев. Потом попросил Боброва: "Виктор, можно мне обратиться к народу?" "Так не я здесь главный", сказал Виктор, выразительно посмотрев на Наталью. "Понятно". Кириев был серьёзен, но глаза его улыбались. Стоило мне уйти ненадолго, и всё, никакого порядка. Объяснитесь, Наталья Михайловна. Котёночки нарастареялась, она не понимала, шутит Киреев или говорит серьёзно. В чём? Ты бы видел, какие здесь слёзы лились. Вот я и взяла власть, но я её отдаю, пожалуйста. Здравствуй, Наташа. Вдруг тихо сказал Киреев: "Я рад тебя видеть. И я. Я очень скучал по тебе. И я Не думал, что мы ещё сvisibility. И я. Только одно огорчает. Пока меня не было, твой словарный запас сократился до двух слов, да и то самых коротких. Все засмеялись. Ну вот, пришёл и сразу осмеял. Спасибо, Михаил Прокофьевич. Не обижайся, солнышко. Смеяться над собой признак душевного здоровья Так что же ты надо мной смеёшься, а не над собой? Над собой я смеюсь без устали. Тем паче, представив то, что я сейчас буду говорить. А ты хочешь говорить, спросил Виктор. Привет. А для чего я тебе власть возвращал? Для чего? Чтобы ты дал мне слово, и я мог обратиться к широким трудящимся массам. «Витя, не тормози!» Мещерской с каждой минутой все больше нравился этот человек. Его ирония была какой-то доброй, даже грустной. Но, наблюдая за тем, с какой радостью общались с Киреевым Бобровой и Наталья, Мещерская не могла понять, почему Михаил ни слова не сказал Вороновой, и даже не посмотрел в её сторону. Наконец Кириев получил от Виктора слово. "Родные мои. За то время, что мы не виделись, не было дня, когда бы я не вспомнил тех, с кем простился почти год назад. И вот я вернулся. Не надолго, завтра уезжаю. Но мне есть что вам сказать, потому вы, я вынужден быть многословным. Я уходил, прощаясь с жизнью. Оказалось, что я только-только начинал учиться тому, как надо жить. И меня оставили здесь, с вами. Один мудрый человек, встреченный мною на пути, я ему верю теперь больше, чем себе, сказал, что меня вымолила одна маленькая девочка, которая предстала пред Господом. Я сразу же понял, о ком идёт речь. Я знал, что именно сегодня я увижу всех вас, очень близких мне людей. Во время странствий мне удалось понять простую, теперь я это понимаю в сущности вещей, любить значит быть ответственным за тех, кого любишь. Не думайте, что я перескакиваю с мысли на мысль, просто я хочу сказать о самом главном, о главном для меня. И Лиза, и вы, и Россия. Не говорю сейчас о Боге, но я нахожусь среди тех людей, которые понимают друг друга с полуслова. Они знают, а это поймут и меня. Я очень счастливый человек. Одна девушка благословила меня в дорогу, дав мне на хранение икону. Оказалось, что эта икона стала хранить меня, точнее та, чей образ был на ней запечатлен. Впервые глаза Софии и Михаила встретились. Я рада, что ты сегодня с нами, Кира. Он ничего не ответил Соне, только тихо улыбнулся одними глазами. И вот ещё о чём я хочу вам сказать. Нас за этим столом 7 человек. Не боюсь ошибиться, если скажу, что все мы русские. Я мог бы долго вам говорить, как прекрасна наша страна. Но не хочу сейчас доказывать это. Детям не надо доказывать, что их мать лучшая на свете. Другой вопрос довольна ли мать своими сыновьями? Ты говоришь о матери вообще или о России? спросил Бобров. Не сбивай меня, брат Виктор. Я и сам собьюсь. Ты же всё понял. Прости. Нет, это я должен просить у вас прощения. Если вам покажется, что я читаю вам лекцию, мы так не считаем, Кира, сказала Наталья. Спасибо. Странную особенность я мог наблюдать в пути. В России живёт много народов. Я уважаю каждый из них. Меня принимали к себе на постой татары, армяне, белорусы. Два украинца отдали за меня Нет, об этом я пока не могу говорить. Но что я заметил? Если встречаются два армянина или евреи, или татары, или осетины, они могут не любить друг друга, но они всегда помнят, что это не просто человек, а его соплеменник. Армянин, еврей, татарин, осетин. Почему-то у нас, русских, этого нет. Куда-то ушло чувство родства. Может, не осталось нас, русских? И не русские мы уже. Задумчиво спросил скорее самого себя Виктор. Тогда кто мы? Граждане мира вселенной? Почему нас не осталось? Я русский, понимаешь, Витя, и ты тоже. Есть такое слово род. От него родина, родители родится. Мы в России живём, словно соседи, которых волей судьбы свело жить в один большой дом. Но вот парадокс. Я буду 20 лет жить, 30, и не узнаю, как зовут соседа на другом этаже. У вас здесь в Москве спорят, как обустроить Россию. Не надо её обустраивать. «До нас, мудрые люди, жившие тысячу, пятьсот, двести лет назад, ее обустроили!» «Надо все восстановить! А как?» — перебила Михаила Мещерская. «Каждый из нас хороший человек, у каждого свое дело, которое он делает честно. Вот мой муж рисует картины о России, очень хорошие, поверьте, картины. Софья не даст мне соврать!» Но есть вопросы, которые решаются за нас, там, наверху. Что мы можем сделать? Я же не зря говорю о Роде. Мы ждем хороших законов, мудрых правителей, но проблема в нас самих. Вот два чудесных человека, Киреев показал на Бобровых, взяли и решили разбежаться. Стать сначала соседями, а потом чужими людьми. Но вы, собравшись здесь все вместе, нашли слова и вразумили их, а они вас послушали и полюбят вас, видя вас не соседей, а близких людей, родючих. Откуда ты всё знаешь? удивилась Наташа. По вашим глазам, уклончиво ответил Михаил. Но не свидี вас сегодня вместе, Лиза. И всё свершилось бы непоправимое. А ведь ещё год назад я любовался этими людьми, их отношением друг к другу. Всего один год прошёл. Вобровы сидели как ученики, которых ругает учитель, но и это заметили все. Виктор взял руку Иры в свою, а она не отняла её. Киреев продолжил Недавно мне приснился сон, будто я возвратился на год назад, в тот день, когда узнал, что у меня рак. Но во сне у меня болезни не оказалось. Всё, о чём я мечтал, тогда сбылось. Я проснулся и чуть не заплакал от радости, что это только сон. Какое счастье, думал я, проснувшись, что то, о чём я мечтал, не сбылось. Это мой опыт. Но я хочу, чтобы он стал и вашим, а опыт Виктора моим, ибо он испытал то, что не испытывал я. Вот я подошёл к самой сути. Вы меня можете спросить. Если бы Бобровы были, скажем, не бобровыми, а бобрийянами, изменилось ли моё отношение к ним, к Лизе? Наверное, нет. Но это была бы уже и не Лиза, ни Ира, ни Виктор, и не я. И если Бог захотел, чтобы я родился русским, чтобы я встретил вас всех и полюбил, значит, у него был для этого свой умысел. В Старгороде я не могу сказать своим соседям, живите вот так или так. Они спросят меня, почему ты должен нас учить жить. Но я не учить их хочу. Мне больно, когда они трудолюбивые, добрые, вдруг... Одно слово соседии. Эх, трудно мне передать всё то, что чувствую. Он замолчал. Мы понимаем тебя, сказала Ира. Правда, понимаем. Ты хочешь, чтобы мы все поехали в Старгород и жили так, чтобы твои соседи увидели, как надо жить, подхватила Наташа. Кириевки внул. Но это же нереально, Миша. Мягко стараясь не обидеть Киреева, сказала Ира: "Почему?" Киреев пристально посмотрел на Боброву. "Бросить Москву и уехать? Да, бросить и уехать. Но что мы будем там делать?" "Наташа уже сказала. Я добавлю. Будем восстанавливать Россию. Мы все прошли" через страдания. Они сделали нас чуточку мудрее, и тем, что мы приобрели, мы обязаны поделиться с другими, а ещё мы будем трудиться. Люди сейчас словам не верят. Начнём с меня. У меня здесь работа, любимая работа, сказала Наташа. Ты уедешь, твой хоспис развалится? Нет, конечно, но а у нас в районе сотни онкобольных. Среди них много детей. Что такое хоспис и с чем его едят, никто не знает. Есть у меня друг, главврач больницы Владимир Петрович, бьётся в одиночку как может. Но что он может один? А у тебя такие знания, такой опыт. А квартири не беспокойся. Москву на наши края обменяешь в один день. В Старогороде, в Новой Юрьевске, хорошие условия: газ, вода, вана, всё есть. Цены на жильё с вашими несопоставимы. Поезжай. Владимир Петрович тебя уже ждёт. Как это ждёт, опешила Катёночкина. А так, кстати, он вдовец, на 5 лет старше тебя и такой же зануда, как и ты. Славная будет парочка. Кира, ты меня поражаешь, засмущалась Наташа. Ты что говоришь такое? Даю шанс, Наташенька. Точнее, я же вестник. Это через меня тебе дают шанс. А мы что там будем делать? одновременно спросили Бобровы. Подожди, Ира, я скажу, сказал Виктор. Мы за квартиру не держимся. Здесь могилка Лизы. Работа, друзья, столько лет прожито. Ты работаешь? неожиданно резко спросил его Киреев. Э, нет, но я о могилке не беспокойся. Захотите, мы лизин гробик перевезём. Но ну, вообще-то до Москвы от нас чуть больше 2 часов езды. Друзья, опять прошу прощения за резкость. Если друзья те, кто пил с тобой, так не волнуйся. Пить перестанешь, ты им будешь не нужен. Теперь о работе. Раньше в Старгороде было восемь церквей, сейчас ни одной. Тоже в Новоюриевске. Есть маленькая церквушка в окрестной деревеньке и всё. Там, где я живу, раньше храм стоял, в котором икона Божьей Матери находилась, та самая которую мне Соня передала. Вот мы и будем строить храм. Но я в строительстве полный профан, а ты мастер. И помощник у тебя славный будет жена. Она у Петровой хорошую школу прошла. А на какие деньги мы будем строить? удивился Виктор. Господу будет угодно, всё найдётся. Главное было бы кому молиться, и Господь не оставит нас. Найдутся деньги для храма. Ты должен понимать, это всё не так просто. Земля отвод, деньги, организация работ не сдавался бобров. Вот и мы будем вам помощниками, а вы сыры и нашими командирами. Бобры говорят, славные строители. А развернуться Виктор там есть где. Гора высокая, на ней раньше древний славянский город стоял. С неё далеко всё видно. Красота А большой храм будем строить? спросил Виктор. Ты посмотри, уже загорелся, встрепенулась Сира. Сейчас и ты загоришься, солнышко, улыбнулся Киреев. Большой ли будет храм или маленький, там видно будет. Если получится так, как я задумал, то храм мы посвятим Софьиной иконе от Дигетрия почему моей? спросила, вздрогнув Софья. Хорошо, нашей. И будет два предела. Один посвящён Николаю Угоднику. В древности в Старогороде стоял Никольский храм. А второй? Кириев посмотрел на Иру. Чудотворицы еле в совете. Пока построим, у нас свой иконописец появится. Кто? Тоном заинтересованного человека спросил Виктор: "Это Юлия Селиванова?" Впрочем, её из присутствующих только Софья знает. "И я тоже", сказала Мещерская, и я подхватила Катёночкина, и сама же первая засмеялась: "Да ну вас!" Хотя опять заговорил Киреев: "Скоро, надеюсь, настанет Новиковой. Для тех, кто не знает, это очень славный парень из-за Донска." Он Юлию, собственно, и спас. У него, кстати, есть свой грузовик. Это хорошо, сказал Бобров. Нам машина нужна будет. Не спорю. Но если честно, я рассчитывал на Фёдора как на фермера. А когда построим церковь Елисаветы, спросила Ира, нам же священник будет нужен. И все посмотрели на отца Бориса, тот смутился. Во-первых, как я понимаю, это будет не церковь, еле советы, в честь чудотворца у нас будет предел. Я понимаю, поправила Сира, в честь иконы будет храм. А во-вторых, я согласен. Вот это слова не мальчика, а мужа, одобрил отца Бориса Киреев. Нет, правда, нас в храме пять священников. Мы с матушкой давно хотели куда-нибудь в глубинку уехать. Богу везде служить можно. Конечно, надо будет с владыкой договориться, но думаю, это реально. Вас я не зову, Софья, обратился Михаил к Мещерской. Я уже поняла. Нет, мы не бросаем вас. Вы будете нашим чрезвычайным и полномочным представителем в Москве. Посол старг города в столице. А летом пусть ваш муж приезжает на Итюды, а когда построим храм, ждём и сына, и Юли его помощь пригодится. А что делать со мной, товарищ генерал или режиссёр? В голосе Воронова звучала обида. Да меня есть кому-нибудь дело. Все посмотрели на Киреева. Ни то и ни другое. Просто Кира, не обижайся. Соня, во-первых, эта икона всё-таки твоя, во-вторых, только для нас с тобой Старгарод родной город. Тебе сам Бог велел туда возвращаться. Вот как? А в третьих? А в третьих ты не обидишься, если я тебя попрошу на 5 минут перейти в другую комнату. Это шутка. Нет, чтобы не было скучно, возьми с собой тёску. Может, мне всё это снится? Подала голос Ира. Михаил, ты ворвался, всё запутал. Народ куда-то ехать собрался. Народ стоит из-за дельно взятого человека. И с тебя, и меня, Наталья. Я не заставляю. Ира, я даю вам шанс. Кстати, нас там уже трое. А ещё вот-вот подъедет из сосновки девочка одна. Марфа, журналистка. Я втравил её в одну историю. Марфу теперь вместе с матерью в районе подвергли обструкции. Что за история? поинтересовался Виктор. Марфа статью опубликовала в областной газете про стариков брошенных. Мой друг, бывший друг с подачи районного начальства девочку выгнал. Короче, я её с матерью в Старгард позвал. Кстати, Наташа, мать Марфы классный инфекционист. Так что мы живём. Только учителей не хватает, сказала Катёночкина. Есть учителя, моя сестра с мужем. Да и Ира, когда построим храм, может вернуться к родной профессии. Молодец, Наташа, ты мыслишь стратегически. Школа, больница, храм это самое главное, похвалил Кира Катёночкину. Ира подала голос Софье. Этот друг вас опять заговорил. Ты что-то пыталась в мою защиту сказать, или мне показалось? А ты напрасно ещё здесь сидишь. Киреев уже полностью владел обстановкой. Я что, вовсе бесправная? Виктор, ты же хозяин. Виктор, скажи Софье Николаевне, что её права будут соблюдены, я обещаю. Сонечка, Киреев обещает. О беSofье вышли в другую комнату. Друзья мои, обратился к тем, кто остался Михаил. Поскольку я редко выбираюсь в Москву, то решил сделать сразу несколько дел. Например, задала вопрос к отёночкина, например, жениться на ком? изумилась Ира. Вообще-то глупый вопрос. Вот с этого тебе и надо было начинать. Наталья даже подпрыгнула от радости. «Котик, ты помнишь, что Мюллер сказал Штирлицу?» «Нет», — честно призналась Наталья. «Он сказал, мне лучше знать, с чего начинать». «Поняла». «От нас что требуется?» «Очень мне хочется, чтобы все по традициям народным происходило. Как некогда в России. Кто-нибудь знает, как происходило в старину сватовство?» Виктор стал чесать затылок. «Котик, ты помнишь, что Мюллер сказал Штирлицу?» Я помню немного. Откуда, удивилась Ира. Из кино, кажется, что-то про князя. А, вспомнил. У вас князь? Нет. У нас князь. А кто же у вас? Приехали, подвела итог Катёночкина. А у вас в квартире газ. Ты прав, Миша, вдруг сказала Ира. Всё перезабыли. Русские называется своего друга со сватать не можем. А почему, думаешь, я не сосватаю? возразил ей Виктор. Ты же обряды не знаешь. А инстинкт, на что? Какой инстинкт? В генах который национальный. Значит так. Пойдёмте все, кроме батюшки. Ты, Миша, тоже сиди здесь. Позовём. Давайте я сначала благословлю вас, отозвался священник. Все подошли под благословение. Интересный ты какой, а что нам говорить? Ира продолжала переругиваться с мужем. Или бесплатными приложениями возле тебя стоять? Если тебе Михаил друг, найдёшь что сказать, пошли. Обе с Софьей сидели на маленьком диванчике. Когда вошли сваты, они переглянулись. Что случилось, ребята? спросила Софья. Соня, мы вообще-то не с тобой должны разговаривать, сказала Ира, толкая мужа в бок. А с матерью твоей. Ты что, Ира? Ну, у Киреева крыша поехала, а ты-то что, с ума сходишь? У меня мать умерла очень давно. Слушай, Софья, да не придуряйся ты тоже, не выдержала Наталья. Сваты, мы, понимаешь, сваты, а сватаются К родителям. У тебя их нет. Вот Софья старшая за мать будет. Будешь за мать Софья? Буду, с готовностью согласилась Мещерская. Вот, ну, говори, Виктор, стало толкать Боброва уже и Наталья. Говорю. У вас лебёдушка, у нас князь. Короче, вижу, мать согласна ты. Выходи из комнаты. Пусть они сами промерз себя, говорят. Но мещёрская, садяв Виктора, стала нахваливать дочь. Требовать доказательств, что князь не ударит лицом в грязь. В шутливых препирательствах прошло ещё несколько минут, которые показались Кирееву вечностью. Михаил тихо вошёл в комнату, встал у двери. Софья сидела на диванчике, опустив голову. "Глупо всё получилось", спросил он. Если честно, а то есть немного. Прости, но вообще-то молодцы ребята, старались очень. И Софья-старшая тоже молодчина подхватила Воронова, а потом вдруг неожиданно спросила, «Кира, а ты не поторопился всех их в Старгород звать? Если что не получится, вряд ли ты своим прости отделаешься». Они давно были готовы ехать в Старгород, Соня. Нужен был кто-то, кто бы сказал: "Поехали, ребята. На сборы вам 10 минут". Это как на перекрёстке. Можешь поехать налево, направо, а можешь повернуть назад. У них есть ещё время подумать и отказаться. Целых 10 минут. А у меня Ты про поездку или женитьбу? Про женитьбу я ещё ничего от тебя не слышала. Разве? Прости. Зачем ты косишь под интеллигента, Кира? Действительно зачем? Больше не косю. То есть, кошу. Надо же, не скажешь, как надо. Короче, 7 минут я торжественно отказываюсь называться интеллигентом. Между прочим, Кира, Не за последние 4 месяца уже 5 предложений руки и сердца поступило. 6. Что 6? 6 предложений. Я тоже предлагаю руку и сердце. Вообще-то будь я на твоём месте, то послал бы меня, то есть себя куда подальше. Но я сейчас на своём месте и прошу тебя. Окажи мне честь, стань моей женой. Сколько мне даётся времени на раздумье? А сколько давали те пятеро? Я им сразу отказала. Вот видишь, у тебя есть опыт. Я согласна взять твое сердце и твою руку, Кира. Что ты стоишь? А что я должен делать? Наверное, поцеловать меня. Слушай, может, я поспешил? Я даже не знаю, умеешь ли ты целоваться. Скажи, а обратно согласие можно взять? Не имеешь права. На тебя весь русский народ обидится. При чем здесь русский народ? А при том, ты же на его традиции начихать хочешь? Ты же вообще-то можешь быть серьезным? Поживем-увидим. Вообще-то сейчас я серьезен, как Джордана Бруно перед повешением. Вообще-то его сожгли. Разве? Тем более. Кира, у меня к тебе ещё один вопрос. Ты каждому предложил работу в Старгороде. А я что буду там делать? Говорить всем, что я хозяйка иконы и что мой отец здесь родился? Ну ведь и ты там родилась. Родная земля что-нибудь тебе обязательно подскажет. Например. Например, Слабо нам с тобой сделать на горе рядом с церковью музей русской культуры, в котором будет всё: от гончарной посуды до картин Ильи Мещерского, других твоих, наших друзей. Представляешь, на горе музей, а через дорогу храм, ещё несколько шагов в сторону озера, наше белое озеро. Кстати, его чистить надо, а то оно заросло совсем. Детишки будут на гору приезжать целыми классами, а один зал мы отведём для картин Лизы. Поняла. Не слабо. 4 года. Что 4 года? Через 4 года там будет музей-сад, представляешь? Огромный сад, в котором будут расти яблони, вишни, груши. Заросли сирени, черёмухи, малины. А ведь неплохо. Есть ради чего жить? Ты теперь довольна? Вполне. А то Наталью весь район ждёт. А тебя я. Вдруг они оба замолчали. Ты не знаешь, почему мы так много болтаем, спросила наконец Софья. Знаю, от смущения это бывает. И он провёл ладонью по её волосам. Софья закрыла глаза. Жилка на тонкой шее пульсировала сильнее обычного. Кирилл поцеловал Соню сначала в шею, потом в подбородок и только после этого в губы. Поцелуй был долгим-долгим. Глаза не открыли одновременно. Я буду хорошей женой Кира, вот увидишь. Михаил сначала хотел ответить: "А кто бы сомневался?", но увидев, какая нежность была разлита в её глазах, убил иронию в зародыше и только сказал: "А я тебе обещаю, что у нас будет много полей, снега, дождя, солнца, травы, и ты укроешь меня от дождя и снега своим плащом", улыбнулась Софья. "Укрою и буду владеть тобой одной. Ты забыл сказать, с каким же счастьем с каким же счастьем без этого дурацкого быда без него поцелуй меня ещё раз нельзя нас ждут пять человек шесть ты Ализе забыл в этот момент дверь плетёного шкафа со скрипом отворилась и с полки упал белый платочек Лизы они переглянулись это знак кира знак а надка не верит ничего у нас ещё есть время исправиться